Бета-тестеры. Эпизод шестой. Рождение Красного Дракона. Часть первая. Реальность. Логово тестеров. 21 июня, 12.33, реального времени. Алло? А, привет, внучка. Что? Эй, погоди. Да объясни ты толком. Хм, ничего не понимаю. Мелиса задумчиво уставилась на телефонную трубку. банзай только что звонила внучка. Есть две новости. Во-первых, она сейчас будет здесь, а во-вторых, кажется, она слегка спятила». «Да?» — удивился банзай. «Из чего следует столь смелый вывод?» «Да я не знаю. Я так и не поняла, что она хотела. Только и кричала. Он скоро придет. Красный дракон возрождается. Ты что-нибудь понимаешь?» «Красный дракон?» — заинтересованно переспросил банзай — Ну, похоже, внучка ударилась в мифологию. При нервных расстройствах такое часто бывает, а о вредном воздействии виртуалки на неокрепшую подростковую психику писали уже столько. — Он идет! Скоро он возродится! Внучка, ворвавшаяся в машинный зал, и вправду имела диковатый вид. Глаза безумно сверкали, рыжие косички стояли торчком. — Спокойно! — солидно провозгласил банзай. — Во-первых, привет, внучка. — Во-вторых, кто придет? «Дракон придет!» «Красный?» «Красный!» «Понятно». «Это будет репортаж века! милиска ты просто обязана мне помочь! Представляешь, мы найдем его первыми!» «Внучка!» — хладнокровно сообщил Бонзай. «Давай так. У тебя есть пять минут, чтобы успокоиться. Хорошенько подумайте и все объяснить. Если через пять минут ты не перестанешь нести околесицу, я вызываю санитаров». «Но время пошло!» — сказал Бонзай демонстративно щелкнув секундомером. Внучка замахала руками, схватила себя за косички и сильно дернула. Потом села на стул, глубоко вдохнула и зажмурилась. Бонзай с Мелиссой терпеливо ждали. Через пару минут банзай, обеспокоенно глянув на секундомер, проворчал. «Бобер, выдыхай!» Внучка шумно выдохнула. «Ну как, успокоилась, теперь говори!» «Значит так, — начала внучка, — у меня гениальная идея. «Пошли слухи, что скоро снова возродится Красный Дракон. Я проверила, все правильно. Он действительно скоро придет. Народ уже потихоньку пакует чемодан, и скоро начнется такая паника, что с добрым утром. Так вот, мы должны найти его логово и снять репортаж о его рождении. Это будет репортаж века, представляете?» Банзай тяжело вздохнул. «Знаешь, того, что ты только что наговорила, вполне хватило бы, чтобы упрятать тебя в психушку. Ты сама-то это понимаешь?» Внучка захлопала глазами. «Только зная тебя и специфику твоей работы...» «Я могу предположить, что речь идет о какой-то игре», — вздохнул банзай. «С этого и надо бы начинать. Итак, что за игра?» «Как что за игра?» — обиженно спросила внучка. «Эпоха химер, разумеется». «А, понятно». Ласково кивнул банзай. «Но «Ну, извини. Боюсь, на этот раз мы тебе ничем помочь не сможем». «Бонзайчик, ты, главное, не торопись!» — затараторил внучка. «Я знаю, вы дали слово не соваться в эпоху химер, но ведь прошло четыре года. К тому же вы ведь все равно играете там, так?» «Если вы до сих пор не попались, милиса это же такое событие, раз в год бывает. Если что, мы вас так заретушируем, мама родная не узнает». «Эй!» – забеспокоилась милиса «Тогда какой мне?» «Молчи, Мелиска, главное их уговорить. Вы же никогда себе не простите, если мы не провернем эту авантюру. А представляете, ну я не знаю, как вас уважать будут?» «А, Махмуд, ну скажи ему! Ксинобайт молчи! А...» Тут внучка наконец запнулась и удивленно огляделась по сторонам. «Вот, кстати говоря...» — поучительно поднял палец банзай. «Еще один повод задуматься о своем психическом здоровье!» «А где все?» — ошарашенно спросила внучка. В комнате, кроме нее, Мелисы и Бонзая никого не было. «Вот с этого я и хотел начать, если бы ты так не спешила!» «А где все?» «Все еще не в силах поверить?» — спросила внучка. «В отпуске». «В отпуске?» «Точно. Видишь ли, у нас такая традиция. Иногда нам надо отдохнуть друг от друга, а в особенности от виртуалки. Иначе мы озвереем, рассоримся и никогда больше не сможем работать вместе. Так что, когда обстановка начинает напоминать кипящий чайник, мы все разбегаемся на 2-3 недели, причем не оставляя координат». «Да, но ты с милицией! Ха! Я застукала ее с поличным. «Пока тут никого нет, она бессовестно использовала производственные мощности в корыстных...» «Да ты сам-то зачем сюда явился?» — хмуро проворчала милиса «Э-э... Ну, я забыл кое-какие файлы на своей рабочей машине». «Ха! Как же! Ладно, жульничать. Это у нас профессионально!» — вздохнула милиса «Слушай, внучка, а ты можешь толком объяснить, что это за дракон такой и что в нем такого особенного?» «Как? Ты не знаешь?» — удивилась внучка. «Ха — Ха! — ухмылился Бонзай. — Это говорит наш специалист по квестам, скандалам и прочей информации. Браво! — Ладно вам, — угрюмо буркнула милиса Расскажите. — В принципе, — рассудительно начал Бонзай. Это задумывалось как гвоздь программы всего сервера. Легенда о том, что придет некий красный дракон, типа Армагеддона, потому как перед его лицом Должны будут сплотиться все расы. Так вот, говорят, этот самый дракон действительно существует. Скрипт с его рождением запускается раз в год. Сначала у мобов появляются новые квесты. Если в нужный момент задать им нужные вопросы, они могут навести на гнездо красного дракона. Потом появляются всякого рода пророки и юродьевые, возвещающие скорое пришествие красного дракона. Потом, говорят, происходят очень красочные спецэффекты когда дракон рождается. Вот с этого момента можно тихо сливать воду. — Почему это? — недоверчиво спросила милиса Ну, тварюка, наверное, немеренная. Ну, мало ли, собрать команду человек так в полсотни, устроить ему инквизицию. — Ха! В этом-то вся изюминка! — ухмыльнулся банзай. Красный дракон предназначен именно для того, чтобы задать игрокам адреналину. Убитый им персонаж не просто теряет опыт или вещи. Он стирается из базы. «В каком смысле?» — с ужасом спросила Мелисса. «В прямом. Персонаж умирает навсегда. Владельцу аккаунта при желании возвращаются деньги. Представляешь, когда чар на воспитание которого потрачен не один месяц вдруг пшик и нету». «Да я бы за такую морду кому-то набила». «Именно. Азарт. Адреналин. Но во время царствования Красного Дракона сервер просто вымирает». Каждый думает... Отсижусь недельку-другую, а с драконом пусть без меня разбираются. Причем, что самое смешное, остаются в основном новички. Им-то терять особо нечего. Ну вот, перебила внучка, заметив, что Бонзай уже готов удариться в пространные рассуждения о нравах молодежи. В общем, мне из достоверных источников стало известно, что скоро придет время Красного Дракона. И у меня родилась мысль. А что, если найти его до того, как он вылупится, и заснять его рождение? Представляешь? Погоди. «Какое рождение?» — удивилась Мелисса. «А, это шанс всему серверу!» — довольно хохотнул банзай. «Если найти гнездо красного дракона и убить его до того, как он наберет силу, особого террора не будет. Так что, по слухам, все честно. Где-то из логова, в котором драконих откладывает яйцо, высиживает его, потом рождается маленький дракончик. Есть еще дней пять, пока он окрепнет, а потом полный абзац». Дракон передвигается по случайным маршрутам. От него не спасают ни города, ни крепости. Да, за файл, где запечатлено его рождение, половина сервера продаст последнюю дискету. Но... Глаза Мелисы наполнились слезами. «Это же репортаж века!» «Вот и я говорю!» — оживила Снучка. «Так, срочно в эпоху Химер. Мы просто обязаны. Черт, нам нужна ударная сила, но... Но почему наших дуболомов нет именно сейчас, когда они так нужны?» «Представляешь?» — схрипнула внучка. «Как обидно-то, а? а!» залопила Милиса. «Зачем ты вообще рассказала про это?» «О, боже!» — проснул Бонзай. они нельзя ли перенести эту всемирную скорбь куда-то в другое место?» «Да что ты понимаешь! Мы теперь в депрессии! Не мешай нам!» «Вот черт!» «Ладно, чтобы сохранить свои уши, мне, пожалуй, придется поймать вам вашего дракона за хвост!» Девушки вытаращились на старика. «Втроем?» «Но, Банзай, не зная, какой у тебя уровень, но судя по тому, что ты сам только что рассказывал, ты уверен, что нам хватит пороху?» «Не милей чепухи. Естественно, нам потребуется и Махмуд с его топором, и Макс с луком, и Ксен как транспортное средство». «Ох, они все-таки оставили тебе координаты?» «Разумеется, нет». Пожал плечами банзай. «Тогда как же ты собираешься их?» «Посмотри на календарь. Мы расстались неделю назад». Думаешь, кто-то из них выдержит без компьютера дольше? Да никогда не поверю. Готов поспорить. Все они уже по уши сидят в эпоху Химер. Заводи машины. Эпоха Химер. Бермундия. 21 июня 12.58 реального времени. Внучка, я здесь. Внучка, возникнув из транспортного портала, оглянулась вокруг и замахала рукой Мелисси. Слушай. Я тут подумала, мы же ни разу не видели, в каком виде играет банзай. Как же мы его узнаем? Не знаю. Он сказал ждать его на торговой площади Бермундии. Думаю, он нас сам узнает. Пошли пока глянем, чем торгуют. Стрелы! Покупайте заряженные стрелы. Бронебойные наконечники, срезни, отравленные стрелы. Амулетики! Покупаем амулетики в ассортименте. Защита от всех стихий от плюс двух до плюс тридцати. Плюсованная броня. «Кому плюсованную броню?» Среди прочих выделялся один бойкий дворф. «Господа, свитки с заклинаниями на любой вкус! Эксклюзивное оружие с особыми характеристиками для любого воина! Энергетические кристаллы для магов всех мастей, от некроманта до архиепископа! Все найдется у старого дворфа. Налетай, торопись! Покупай же... Живо... не скупись!» «Ой, гляди, милиса Завизжала внучка, глянув в табличку, где были написаны все названия вещей, «Выставленные в продажу гномам». «У него есть сапоги из комплекта доспеха мантикоры. Я их давно искала». «Красавица! Только для тебя за 800 золотых!» 800 икнула внучка. «Ну? Вах, родная, не скупись! В таких сапогах ты быстро вернешь потраченное. Они ведь тебе для полного комплекта нужны?» «Ну, мне еще не хватает перчаток». «Не беда, еще 600 золотых, они твои». «А что, есть?» «Конечно, для тебя хоть живую мантикору. Чем воюешь, кстати?» «Ну, в основном посохом». «Посохом? Что ж ты сразу не сказала? Как раз для тебя посох из красного дерева. Бу! Повышенная скорость атаки, совсем недорого, к тому же очень подходит к цвету твоих косичек». «А почем отдаешь?» «Недобро прищурилась милиса оттаскивая внучку». Э -э, ну, две, то есть полторы тысячи. Кстати, а специально для вас, они есть пара абсолютно замечательных...» «Ах ты, старый скряга!» — взвилась милиса Ребенка обсчитывать вздумал? — Я просто пошутил, — смущенно заявил банзай И тебе не стыдно? — На что ты рассчитывал? Рано или поздно мы бы все равно узнали, что это ты. — Стыдно? Ха! Мантикоровые сапоги за 800 золотых стыдно? Нормальная цена за них — 500. — Покажи мне негодяя, продающего их за такую цену, и я побреюсь! — угрюмо буркнул Дварф. — Ладно, старый аферист, завязывай с коммерцией. У нас тут дело намечалось. — Да ладно, ладно. Я так э, решил деньжат на дорогу подзаработать. Портал это по день, недешево стоит. Ты знаешь, где искать наших дуболомов? Ну, начнем с Махмуда. Ну да, я могла бы сама догадаться. Рыбак рыбака. У нас с ним справедливое распределение труда, хмуро буркнул банзай. Он специализируется на добыче ресурсов. Я делаю из них полезные вещи. И продаю их сутками, сидя на рынке, в то время как остальные носится по всему миру, нарабатывая уровни. Вызывай его уже, коммерсант. Банзай вздохнул и вытащил из сумки волшебный кристалл и забормотал над ним. Махмуд, Махмуд, отвечай. Махмуд, твою дивизию, хватит шифроваться, я знаю, что ты в онлайне. Срочное дело. Дуй в Бермундию. Эпоха химер. Трансильвания. 21 июня 14:10 реального времени. После того, как в Бермунде явился очень мрачный Махмуд, которого оторвали от охоты на какого-то чудовищно редкого монстра, вся компания отправилась в леса Норлингема, любимые места охоты Макмеда. Выловить его тоже оказалось делом не очень сложным. На предложение заняться поисками гнезда Красного Дракона оба дружно покрутили пальцем у виска. Однако милиса с внучкой умели уговаривать. Махмуду потребовалось 10 Макмедов всего 8 минут, и оба беззаговорочно согласились, что всю жизнь мечтали снять репортаж о рождении самого грозного на сервере монстра. Осталось самое сложное — разыскать Ксенобайта. И вся компания после недолгих раздумий двинулась в Трансильванию. Тут им несказанно повезло. В одной из деревенек они узнали, что чертов упырь около получаса назад был замечен на соседнем кладбище, где ему, судя по всему, изрядно дали по шее. Впрочем, Общий счет встречи можно было засчитать как ничью. Как выяснилось, на Ксенабайта наткнулся отряд из пяти человек. Один из молодых кланов вышел на охоту. Кровосос при этом покинул место событий своим ходом, изрядно помятый, но сытый. Его же противники как раз ругались на администрацию. Совсем, дескать, озверело. Но откуда взялся вампир на кладбище, которое они облазили вдоль и поперек? По всему выходило что сейчас Ксинобайт отсиживается в своем замке, восстанавливая силы и переваривая выпитое. «Ну и как мы его оттуда выковыривать будем?» — спросил Махмуд, скептически глядя на черную полуразрушенную громадину. «Есть одна идея», — буртнула милиса «Ксен, если не ошибаюсь, владелец этого замка?» «Думаю, да». «Отлично. Мак, высади-ка вон то окно». «Зачем?» — удивился лучник. «Какое-никакое повреждение?» Хозяину замка тут же придет сообщение «Ваш замок атакован». Пожав плечами, Макмет натянул лук. Стрела со свистом ушла вдаль, послышался звон разбитого стекла. Однако больше ничего не произошло. «Еще окно». «Ладно». После того, как Макмет высадил четвертое окно, в замке наконец появилось шевеление. «Какая зараза тут хулиганит! Вот я сейчас по шее дам! Какого хрена?» «Вылазь, упырь!» «Кто там?» «Святая инквизиция! Ксен, вылазь! Дело есть!» «Ох, нет! Никого нет дома!» «Поздно, кровосос! Мы тебя уже видели!» Спустя пять минут мрачный ксенобайт показался на пороге замка. Мелисса ехидно ухмыльнулась и уже открыла было рот, чтобы отпустить колкость. «Мелисса, едкости и обвинения в незаконном проникновении в вирт не принимаются!» Не дав ей произнести ни слова, заявил ксенобайт можете переходить к делу кстати кто это с вами догадайся ухмыльнулся банзай глаза ксенобайта на пару секунд приняли отсутствующее выражение ах ты старый паразит проговорил он «Э -э, а как ты что я адреса наших машин из не помню что ли эй использование трекеров увянь мы тут вообще незаконно забыл так что вы расколотили половину окон в замке только для того, чтобы со мной поздороваться. — Ксен, — подергала вампир внучка, — а пошли красного дракона ловить, а? Брови чернокнижника взлетели вверх, он покачнулся. Потом, видно, чтобы не отстать от коллектива, покрутил пальцем у виска. — Бонзай, срочно власть из вирта, и смерь у внучки температуру, у нее бред, а я в куевике сыт и пошел спать. — Ксен, погоди, — вздохнула милиса Тут такое дело. Ксенобайт, в отличие от остальных, выслушал эмоциональное объяснение внучки и милисы с олимпийским спокойствием. Сначала это вдохновило девушек, но они все говорили и говорили, а Ксенобайт не возражал ни слова, только терпеливо кивал. В конце концов, поток аргументов ослаб, заглох и иссяк. «Это будет репортаж века», — неуверенно повторила внучка. «Ты это уже говорила». — рассеянно кинул ксенобайт. — Хотя, если точнее, не века, а года. — И что? — не выдержала милиса А что? — захлопил глазами Ксенабайт. Что ты скажешь? — А при чем тут я? — пожал плечами ксенобайт. — Идея интересная, не спорю. Все остальные журналы удавятся от зависти. Правда, я абсолютно не представляю, как вы будете воплощать ее в жизнь. — Вы? Не вы, а мы. — Я и говорю вы. — с невинным видом кивнул ксенобайт. — Я его сейчас стукну, — решила Мелиса. Ксенобайт блаженно улыбнулся. При этом глаза его на миг полыхнули красным, точно светодиоды, а под верхней губой мелькнул острый, как огла-клык. — В моем собственном замке это было бы несколько самонадеянно. Ладно, короче говоря, вы хотите, чтобы я поучаствовал в этой авантюре? А ты, конечно, ждешь, что мы тебя сейчас упрашивать будем. — Да ладно, пошли, — пожал плечами Ксенобайт а все удивленно вытаращились на программиста а ты разве не будешь сейчас убеждать нас что это абсурд это опасно что у нас все равно ничего не получится зачем время терять все равно не поверите впрочем я потому с вами и иду что признаться ничем не рискую кроме как побродить по серверу что я и сам регулярно делаю в каком смысле подозрительно покосилась на упоря внучка в том смысле что У вас есть хотя бы одна идея насчет того, где искать этого динозавра? Эпоха Химер. Поселок Хунта и его окрестности. 21 июня, 14.46, реального времени. Как ни странно, отправную точку поисков указал друзьям сам Ксенобайт. Послушав долгие споры о том, где и как админы могли спрятать дракона, он лениво фыркнул. «Стратегия! Не оттуда копайте. «Откуда надо?» — раздраженно спросила милиса «Вы совсем забыли, что такое эпоха Химир? «А что оно такое?» «Компьютерная игра, балбесы! А что это значит?» «Ксен, не морочь голову! Если что-то знаешь, говори!» «Ох, горе! Горе от ума Ну, «Но, во-первых, Красный Дракон Квест изначально заложен в движок. Особая отрисовка...» «Механизмы, больше нигде не встречающиеся, значит, искать надо только на центральном материке. Нижний мир, летающий остров, материк Зангвебар, которые являются дополнениями, введенными уже после запуска основного сервера, можно смело вычеркивать». «Шикарно! Значит, нам надо всего лишь прочесать весь центральный материк?» Скептически хмыкнул банзай. «Можете приступать. А я пока перейду ко второму пункту. А пункт второй состоит в том, что вся эта история... — Квест. Квест, который предназначен для того, чтобы быть выполненным. Надо только найти, где он начинается. — И какие мысли? — А кто у нас главный специалист по драконам? Тестеры удивленно переглянулись. — Слепой пью в хунте! — вдруг крикнула внучка. — Я знаю, он выдает в обычное время квест на приобретение ездового дракона. — Именно! — кивнул Ксенобайт. — Да, но речь идет о зеленом, кобальтовом, ну максимум черном драконе. А если на него надавить?» Платоядно ухмыльнулся Ксенобайт. Так решение надавить на старого моба привело тестеров к затерянному в лесах поселку. Ксенобайт, выскочив из портала, хмуро оглянулся. «Кто помнит, где он живет?» — спросил Махмуд. «Пошли. Я помню», — буркнул программист. «Ксена, ты что, проходил квест на драконов?» — с любопытством спросила внучка. «Нет. Но слепой пью выдает по совместительству...» Одно из заданий, которое необходимо пройти чернокнижнику для трансформации. Ух, гад! У меня с ним свои счеты! Как он меня тогда гонял? Пойди туда, принеси то по всему материку. Нашел себе мальчика на побегушках. Черт, как же у меня руки, чесались ему башку открутить. Вот он, кстати. Привет, старая развалина! Как жизнь? Не сдох еще? Слепой нервно дернулся на голос. «Подайте, бедному слепому!» — заныл он, бочком отодвигаясь подальше от Ксенобайта. «Облезешь, Контра! А ну-ка расскажи нам про драконов!» а -а -а -а -а! с облегчением вздохнул слепой. «Так вы желаете обозвестись ездовым драконом?» «Не совсем!» — мурлыкнул Ксенобайт и вдруг рявкнул так, что внучка запрыгнула на руки Макмеду. «А ну, колись, гнида!» Слепой. Вытянувшись по стойке смирно, схватился за сердце. — Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Врешь, зараза! Вы меня с кем-то спутали. Говори, где дракон? А — -а -а", оживился моб. — Так вы желаете обозвестись ездовым драконом? — Тьфу! Соскочил, зараза! — поморщился Ксенобайт. — Ладно, сейчас мы проверим, насколько у тебя мощный голосовой анализатор. Программист покашлялся и заговорчески... — прошептал слепому на ухо. — Красный дракон! — Ась! — моргнул слепой. — Красный дракон! — с нажимом повторил Ксинобайт. Ну, даже не знаю, смогу ли я вам помочь. Кисло пробормотал пью. — Дракон! — А, так вы желаете обозвестись ездовым драконом? Программист довольно потер руки. Заметьте, реакция на красный дракон и просто слово «дракон» отличается — Инвалид явно что-то знает. Надо его колоть. — Не надо, — мрачно буркнул Бонзай. — Он уже раскололся. «Э — удивленно вытаращился программист. — Смотри, учись. Бонзай подошел к слепому и вкратчево проговорил. — Красный дракон! Даже не знаю, смогу ли я вам помочь. — Сколько? — Две тысячи, — уверенно заявил слепой, требовательно подставляя кружку для подаяний. Ксенобайт уронил челюсть. «Намеки понимать надо!» — поучительно заметил банзай ссыпая в кружку горсть монет. Эпоха Химер. Драконья долина. 21 июня, 18.48 реального времени. «Я просто поверить не могу!» — ворчал Ксенобайт. «Это же просто издевательство!» «С другой стороны, это вполне логично», — огрызнул милиса — Где искать дракона? — Ну, конечно же, в драконьей долине. Знать бы, кто это придумал, так дала бы ему по шее. — Да, дерево легче всего спрятать в лесу, — пропыхтел Махмуд. На самом деле, путь в драконью долину оказался совсем непрост. Сначала зловредный слепой послал тестеров в ущелье фей, злорадно предупредив, что для того, чтобы феи вообще согласились разговаривать с чужаками, им придется обзвестись камнем фей. Такой камень находился в частной коллекции одного из боссов магической гильдии Бермундии, который согласился обменять его на бутылку вина, секрет приготовления которого знали только сумеречные эльфы и так далее. В общем, тестерам пришлось изрядно помотаться по всему континенту. Можно вообразить их возмущение, когда очередной моб простодушно порекомендовал им расспросить слепого пью, который живет в поселке Хунта. Когда озверевшая толпа тестеров вывалилась из портала, Пью, похоже, уже сильно жалел, что, подобно всем другим управляемым скриптами персонажам, не вправе покинуть пост, и выложил все чуть ли не до того, как тестеры задали первый вопрос. «Слышите!» — вдруг проговорил Макмед. Где-то недалеко раздавалось бодрое бренчание костей. «Патруль! Смываемся!» Драконья долина представляла собой грандиозный лабиринт ущелья, и была знаменита не столько силой монстров, в ней обитающих, сколько их количеством. Основной ее гарнизон представляли скелеты всех мастей. Каждый из них сам по себе был довольно хилым противником, но здесь они ходили штук по 10 и радостно слетались на шум драки. Тестеры дружно нырнули за какой-то валун, банда скелетов протрусила мимо. «Плохо дело», — буртунг-сенобайт, вкладывая точно патроны в дробовик, энергокристаллы в посох. «На измор берут демоны! Где же это чертово логово?» «Где-то здесь!» — заверил банзай, сверившись с картой, на которой зловредный слепой, размашистым пиратским крестом пометил нужное место. «Где-то...» «Упырь, сгоняй на разведку!» «Почему я?» — возмутился Ксенобайт. «Потому что уже вечер!» Ксенобайт удивленно глянул на затянутое тучами небо. Его губы искривились в нехорошей усмешке. «А ведь и правда...» «Хм... А если я еще вызову оболочку затмения?» «Хм... Так... Да, самое время. Попрошу всех в стороночку!» Ксенобайт встал из злодейских хрустнул пальцами. Свой посох он небрежным жестом передал внучке. «Подержи пока, только не шали!» «А что ты сейчас будешь делать?» «Можешь снимать на камеру. Немногие видели, как чернокнижник на сферату обращается в летучую мышь». «Ой, здорово!» Ксенобайт забормотал заклинание. Вокруг него сгустилось что-то вроде облачка, едва заметного тумана. Краски вокруг поблекли, выцвели, и даже фоновые звуки, казалось, стали приглушенными, приобретая какой-то зловещий оттенок. Сам Ксинобайт изменился. На его пальцах появились когти, лицо еще больше застрилось, клыки вылезли наружу, а глаза теперь горели равномерным красным светом. — Это, — пояснил программист, — «Для того, чтобы ослабить действие дня. А теперь...» Ксинобайт, драматично поддернув плащ, крутанулся вокруг себя. Складки свободной мантии зашуршали, и через миг... «Неудивительно, что тебя прозвали Летучий Крыс!» — заржал Махмуд, глянув на то, что получилось из Ксенобайта. Перед тестерами сидело нечто поджарое, покрытое шипами и чешуей, но с ярко выраженной усатой крысиной мордочкой и огромными розовыми ушками. милиса с Макмедом покатились со смеху, внучка прыснула в кулак. Только Бонзай сохранил олимпийское спокойствие. Ксенобайт возмущенно зашипел и вдруг ловко щелкнул длинным точно бич хвостом, зацепив ногу Махмуда. «Ай, что ты делаешь, мутант?» Ксенобайт прижал дворф лапой и угрожающе открыл пасть, полную острых зубов. — А ну без пошлостей! — ряфнула милиса Ксен, шагом марш на разведку! Шевели крыльями! Возмущенно попискивая, Ксенобайт расправил кожистые крылья и, попрыгав, точно тушканчик, тяжело поднялся в воздух, набрал по спирали высоту и скрылся за ближайшей грядой скал. Внучка с восхищением рассматривала посох Ксенобайта. Остальные тестеры с благодушной линцой наблюдали за ней. Ух ты! Модель черный смерч с системой двойной фокусировки. Ой, система наведения по всем видам ауры, а также по тепловому излучению. Повышенная скорость каста, система распознавания заклинаний по ключевым словам. «Энергомагическая рукоять, счетчик расхода энергокристаллов и встроенный органайзер. А, -а, -а когда у меня будет такой же?» «Увянь, внучка! Такая штука хороша для линкроманта, личи или вот на сферату», — лениво заметил банзай. «Что ты из него колдовать будешь?» «Что-нибудь убойное?» «Тебя отдачи снесет». «Нет, тебе нужно что-то вроде...» «Летит!» — предупредил Макмед, глядя в небо. «Хорошо». «Так ведь не один летит! С компанией!» — уточнил лучник. «А вот это плохо!» — проворчал Махмуд, с кряхтением вставая и береза топор. «Кто там у нас?» «Хм... Дайте-ка взглянуть!» «Так... Четыре вирма! Три зондар вирма!» «Так... У нас неприятности! Пять штук горгулий и целая стая гарпий!» Гаргули отстают, но...» «Всем в укрытие!» — завопил банзай. «Разве что мы его сейчас сами выкопаем!» — кисло заметил Махмуд. «А ну, остановись!» Оба дварфа встали, сдвинув щиты и развернулись в сторону приближающейся эскадрильи. Между ними с натянутым луком стал Макмед. Мелисса и внучка остались в резерве. Ксенобайт, вытянувшись в струнку и оттопырив только самые кончики крыльев, несся точно пикирующий истребитель, но летающая свора умудрялась от него не отставать. Со свистом пролетев над головами соратников, он с трудом вышел из пике, уйдя на мертвую петлю. Макмед изрядно прорядил коллектив преследователей стрелами. Какой-то зондер Вирм, сообразив, что вот-вот попадет под зенитный огонь, попытался было вытянув шею сапать лучника, но Махмуд неожиданно высоко подпрыгнул, огрев ящера по голове топором. «Гарпии!» — предупредила милиса Над тестерами пролетела свора гарпий, роняя бритвенно острые перья. Дварфы накрылись щитами, под которые быстро забились и все остальные. Как только дроп по щитам стикла, Макмед быстро глянул в небо. — Берегись, второй заход! — Щая их! — воинственно звопила внучка, поднимая ксенобайтовский посох. — Внучка, не надо! В глазах стремительно приближающегося на бреющем полете ксенобайта мелькнул ужас, когда он увидел направленный на него посох. Кристалл на кончике посоха коротко вспыхнул, внучка с воплем отлетела куда-то назад, а в сторону на сферату и его преследователей стремительно полетел огненный сгусток. Ксенобайт рефлекторно обхватил голову руками, совершенно забыв, что в данный момент это крылья, потерял контроль над полетом и, закувыркавшись в воздухе, исчез в огненном вихре. Махмуд осторожно высунул нос из-под щита. Как раз подоспевшие было горгулии, прикинув такой расклад, бодро развернулись и заспешили куда-то по своим делам. Из небольшой траншеи вылез мрачный ксенобайт. Внучка, глянув на него, коротко пискнула, И спрятал их за спину милисы Черный инферно восьмого уровня! присвистнул Макмед. Ксинобайт грозно навис над внучкой. Ксен! строго сказала Милиса, я ее сейчас задушу! В следующий раз, когда даешь посох ребенку, ставь его на предохранитель, болван! рявнула Мелиса. Внучка, глянув на Ксенобайта, вместо того, чтобы заявить, что она уже не ребенок, чуть ли не в первый раз за все время их знакомства, благоразумно промолчала. Ксенобайт онемел от ярости. «Лучше рассказывай, что видел», — буркнул банзай. «Нашел я его. Нашел. Во всяком случае, если это не логовище, так я уж и не знаю. Примерно километров пять на север, как раз по карте, здоровенная котловина, из которой торчит вулкан». «Это наверняка оно!» — с преувеличенным энтузиазмом закричала внучка. «Молодчина, Ксен!» Что бы без тебя делали? Мы почти у цели. — Рано радуешься, — проворчал Несферату. — Это по прямой километров пять. А сколько нам придется бродить по этим чертовым ущельям? — Во всяком случае, мы уже знаем, к чему идем, — рассудил Бонзай и, взобравшись на какой-то валун, драматично возвестил. — Наша цель близка. Отдельные товарищи уже видели ее, и теперь нас ничто не остановит. Ура, товарищи! «Шагом марш к победе!» Особого энтузиазма речь не вызвала. Состроив кислую физиономию, ксенобайт заметил. Бонзай, не знаю, как, на кого, а вот на местных скелетов, похоже, твои лозунги произвели неизгладимое впечатление. Слышите? Откуда-то из-за поворота уже раздавалось бодрое бряцание костей. «Со всей округи, наверное, сбегаются», — с тоской предположил Махмуд. «Тогда вношу поправку!» — хладнокровно проинформировал Бонзай. «Бегом марш к победе!» Конец первой части.